Глава восьмая Последний день каникул я решил не мудрить и, вопреки всему, провести этот день дома с наставником. Благо у того, накануне первого рабочего дня в военном министерстве тоже выдался свободный денек. Надо сказать, у Лена Даорна, наряду с новым местом работы, нежданно-негаданно поменялось не только место жительства и должность, но ему также присвоили очередное звание – которая, если проводить аналогию с земными реалиями, соответствовала теперь званию полковника. Причем приказ он получил буквально этим утром, как и новенькие погоны. И я, когда увидел его в новом качестве, искренне порадовался, ведь Лендаурн, как никто другой, был этого достоин. В итоге большую часть утра мы с ним провели сначала в школе Хрантао, на тренировке, потом поехали по магазинам, собираясь и готовясь кто к работе, кто к учебе. Ну а после обеда наставник совершенно неожиданно предложил собраться и пригласить на ужин моих друзей, чтобы отпраздновать и василье и его погоны заодно обмыть. Я, естественно, не отказался. Ребята тоже оказались свободны. Шон к тому моменту уже вернулась с практики. Юджа отложил ради такого случая свои текущие дела. Терри, Ани, Кевин, Нолан и даже Райсана встретили предложение с огромным энтузиазмом поэтому вечер мы провели в большой дружной компании, настолько душевно посидев, что я даже про вчерашние тревоги почти забыл. Утром же первого арея я впервые отправился в академию на собственном транспорте, не без гордости припарковав сверкающую чисто вымытую фурию рядом с другими арде. Отсидев первые лекции, быстро и уже привычно влился в учебный процесс. На занятии по моготехнике и вовсе удивил преподавателя, создав слишком уж мудреную программу для излишне простенького голема. И, в общем-то, все было хорошо. Более того, я вплоть до самого обеда не думал и не гадал, что в первый день нового семестра может что-то пойти не так. Но, как это обычно бывает, в обед внезапно грянуло. «Народ, вы только посмотрите!» В какой-то момент услышал я за спиной, сидя за столом с друзьями и с удовольствием уплетая мясное рагу. «Кажется, в роду Босха вот-вот разразится очередной скандал!» «Босха?» Тут же навострил уши и сидящий рядом со мной Терри. «Хм, а не, у вас в роду разве что-то случилось?» Наша огненная королева озадаченно кашлянула. «Не знаю, этим утром все было тихо. По новостям ничего плохого не передавали» подтвердил тщательно следящий за политической обстановкой в стране Кевин. «Сейчас проверим», — пробормотала Райсана, закатав рукав на левой руке и потянувшись к идентификатору. «Я же просто обернулся, чтобы посмотреть, кто это там пророчествует роду Босха большой скандал. Обнаружил, что среди группы студентов, расположившихся за несколько столиков от нас, царит чрезвычайное оживление. Понял, что они смотрят что-то по одному из планшетов, при этом бурно обсуждая происходящее» но что именно, было не видно. Нолан же тем временем потянулся к своей сумке и, выудив оттуда большой планшет новейшей модели от известного производителя, по-быстрому набрал что-то в поисковой строке. «Ого!» — воскликнул он почти одновременно с Нарасха. «Ребят, это и правда шок-контент! Смотрите!» Райсана тут же развернула перед собой голографический экран со скандальной новостью. Сархэ точно таким же жестом развернул в нашу сторону планшет, И вот тогда мы увидели, что же именно привлекло внимание наших коллег. На экране под жирной надписью «Вы поглядите, кто тут у нас есть» шел не самого лучшего качества видеоряд, который, похоже, снимали какие-то частные лица. Судя по фону, дело происходило в одном из столичных притонов, которые время от времени служба общественного правопорядка благополучно находила и закрывала. При этом изображение все время прыгало — перебегая с одного из героев на другого, но было хорошо видно задымленную, отнюдь неприличную комнату, разбросанные тут и там старые тюфяки, на которых сидели и лежали откровенно обдолбанные товарищи разного пола и возраста. А среди них, словно кривой булыжник посреди цветника, выделялся крупный широкоплечий голопузый небритый мужик, который сидел в позе покоя на каком-то замызганном коврике, с блаженной улыбкой провожал глазами всех приходящих и особенно проползающих мимо дам, крайне сомнительного вида. Пускал на них густые слюни, издавал нечленораздельные звуки, раскачивался из стороны в сторону, и было хорошо видно, что мужик явно не в себе. При этом на полу перед ним лежали какие-то таблетки. Виднелся рассыпанный порошок неизвестного состава, валялись пустые бутылки из-под дешевого пойла, которые доказывали, что этот человек достаточно давно здесь находится, и времени даром не терял, успев и надышаться, и налокаться какой-то гадости. При этом никто на нем табличку с именем, конечно, не повесил, никаких подрисованных указателей на изображении тоже не виднелось. Однако где-то на заднем плане были слышны голоса. Время от времени раздавалось подхихикивание, словно двое таких же неадекватов нашли интересный объект для наблюдения — и при этом не стеснялись комментировать происходящее. «Ну что, он?» «Да не, не он». Голоса вроде принадлежали двум молодым людям. Какому-то нетрезвому парню и такой же нетрезвой девушке, однако в объектив ни тот, ни другая ни разу не попали. А вот наблюдения за мужиком они вели, похоже, достаточно давно, и лишь потому, что мужик показался им знакомым. «А я тебе говорю, точно он!» прошипел парень, и в кадре появился палец, Четко указывающий на подозрительного типа с волосатым пузом. «Морда знакомая. Такого ни с кем не спутаешь». «Да ты гонишь. Тот мужик помер давно. По новостям же говорили». «Значит, наврали. Сама посмотри, вот же он, живёхонький, бухой, обдолбанный, как не в себя. Как там его? Норренд, что ли? Босха, да, тот самый, который якобы в аварии ещё по осени или по зиме помер». Комментаторы, не прекращая съемки, начали яростно припираться, однако в нужный момент камера достаточно плавно приблизилась к непонятному субъекту, и вот тогда даже слепой бы не заметил несомненное сходство неадекватного мужика с ныне здравствующим Таном Рандом Босхо. Самое же интересное, что, судя по времени, видео было выложено в сеть всего-то полрейна назад и длилось не более пяти минут, но уже успело набрать несколько десятков тарнов просмотров а внизу под ним стремительно росло количество комментов, среди которых нашлись как согласные, так и несогласные с предположением о личности странного мужика. Также там отметилась целая куча народа, которая не поленилась многократно выложить старые видео с места аварии, где якобы погиб Лен Норанд Босхо, а также его последние фотографии, по которым вопрос идентификации личности неизвестного мужчины в общем-то уже не стоял. Понятное дело, что всего за Рейна под видео успели разгореться жаркие споры о причинах случившегося. Посыпались язвительные замечания по поводу того, что Тан Босхо или нагло врёт, или понятия не имеет, что происходит у него в роду. Да и в сторону его кузена прилетела масса негативных высказываний, которые наглядно свидетельствовали, насколько скверно зрители восприняли не только факт грандиозного обмана, но и то обстоятельство, что пока Тан изо всех сил прикрывал спину своему оказывается, живому, кузену, тот в это время торчал в каком-то притоне и отрывался по полной. «Ничего себе!» — шокированно произнес Терри, когда короткий ролик закончился. «А не, это что, правда он?» Босха, будучи пораженной не меньше него, растерянно пробормотала. «Дайн, хотела бы я сказать, что нет, но мне кажется, что это и правда кузен нашего Тана, тот, который вроде бы погиб, хотя это совершенно невероятно». Я же только покачал головой. Ну, Хелена дает. Когда она сказала, что хочет отомстить, я, если честно, не ожидал, что она подойдет к делу настолько творчески. Собственно, от нее всего-то и надо было, что красиво вернуть Норенда Босха его ближайшим родственникам. Желательно так, чтобы об этом стало известно посторонним, а она вместо этого целое представление устроила. Причем настолько убедительное, что даже я, если бы не знал, что и как. Мог бы поверить. Впрочем, так даже лучше. Потому что если даже я готов был поверить, то и остальные исключением не станут. Может, это монтаж? Наконец, с сомнением переспросил Райсана, покопавшись в идентификаторе. Хотя не знаю. Тут вообще-то есть и другие ролики. От тех же авторов. Да, я тоже нашел. Отозвался Нолан, быстро набрав несколько новых команд на планшете. Через пару мгновений на экране появилось видео уже не притона, а какой-то подворотни, по которой, шатаясь и собирая по пути все столбы, брел все тот же голопузый мужик и попутно изрыгал из себя какие-то членораздельные звуки. Та же парочка, судя по всему, его тихонько преследовала и добросовестно писала, как он идет, как падает, как мочится прямо в штаны, а потом громко блюет за ближайшим мусорным баком. И все это со смешками — комментариями и сочными подробностями. Целую нарезку сделали, примерно одинакового качества. Дата и время тоже присутствовали на всех роликах. А еще эти двое не поленились и проследили за перемещениями Босха вплоть до того момента, пока он не выбрался на одной из освещенных улиц и не попался на глаза какому-то патрулю. Дальше самопальные операторы, естественно, не поперлись, чтобы и их за компанию не прихватили — но процесс задержания известного господина засняли во всех подробностях. Ну а последние комментарии дали уже после того, как патрульная машина благополучно отбыла, увозя Лена Норанда Босха в ближайший участок. «Вот это да!» — покачал головой Кевин, когда последнее видео закончилось. «Это ж надо было так опозорить и своего Тана, и весь свой род! Просто уму непостижимо! Как низко надо было пасть, чтобы позволить такому случиться!» «Да...» «Это очень серьезный удар по репутации», — тихо согласился с ней Нолан. «Но официальных заявлений от Тана Босха пока не поступало. Хотя, уверен, они не заставят себя долго ждать». «Я не могу понять, как такое может быть?» — растерянно взъерушила волосы наша огненная королева. «Лен Норан же мертв? Или нет? Дэн, глупость какая-то получается!» «Может, это просто вброс? Я обычный монтаж?» — поспешила успокоить ее Шонта. «Да», — поддержал ее Терри. «Вдруг это происки недобросовестных конкурентов?» «Нет», — вдруг покачал головой Сарха, заглянув в новостную ленту. Только что ведущие СМИ опубликовали с пометкой «Срочно». Лен Норанд Босха этим утром был задержан сотрудниками службы общественного правопорядка в северном пригороде Тайрина при крайне сомнительных обстоятельствах. Говорят, что личность Лена Босха подтверждена. «Значит, это не вброс и не монтаж». «И не чьи-то происки. Все было на самом деле. Причем буквально этой ночью». Он поднял на Анию обеспокоенный взгляд. «Выходит, при опознании тел в той аварии была допущена ошибка?» Или же кузен нашего Тана после скандала с банком Даэрия инсценировал собственную смерть, чтобы не оказаться за решеткой. Неестественно, ровно отозвалась Босха. Но вместо того, чтобы сидеть тихо и не отсвечивать, он увлекся запрещенными веществами, и афера раскрылась. Вот в это я, кстати, поверю гораздо больше, чем в то, что один из трупов в той машине неправильно опознали. Ребята быстро переглянулись. Об этом уже открыто пишут в сети. Через пару мгновений нехорошего молчания добавил Нолан. Видео стремительно набирает популярность. Скоро весь мир будет знать, что Лен Норант Босха не только жив, но и распрекрасно себя чувствует, пока все думали, что он мертв. Давайте подождем официальных объяснений предложил Кевин, когда за столом воцарилось гнетущее молчание. «Ситуация, конечно, тревожная, но раз за Леном Норандом и правда водились какие-то нарушения, связанные с работой банка Даэрия, то в версию с инсценировкой его смерти я, пожалуй, могу поверить». «Я тоже», — задумчиво проговорила Райсана. «Его кузен, Лен Норминд Босха, был в свое время замешан в крупных денежных махинациях и крайне сомнительно, чтобы родной брат работавший с ним в одной конторе, об этом не знал и не имел к этому никакого отношения. «А ты чего молчишь?» — вдруг пихнул меня локтем Терри. «Гурту, ты-то что по этому поводу думаешь?» Я встрепенулся. «Думаю, что Райсану, скорее всего, права, но при этом считаю, что мы по-прежнему не знаем всего. Поэтому поддерживаю предложение Кевина. Прежде чем строить предположение и гадать, что да почему, давайте дождемся официальной версии событий». «Как всегда. Разумно, логично и аргументированно», — со вздохом отстал от меня Дерс. «Впрочем, ты в любом случае прав. Думаю, не сегодня-завтра вся эта ситуация прояснится, и станет ясно, кто там был виноват, кто кого подставил и кто кого покрывал. Может, Тан сейчас в таком же шоке, как и мы. Может, он был уверен, что его кузен мертв, и его внезапное появление, да еще в таком виде, стало для него настоящим откровением». Я угукнул. «Да уж. Вообще мне с самого начала было удивительно, что Танерант так по-быстрому похоронил второго подряд кузена, даже не удосужившись проверить, что тот действительно мертв. Впрочем, он мог обмануться, зная, что теневой браслет у Норанда был с секретом, и снять его при жизни хозяина являлось крайне проблематичным. Тем не менее, я его все-таки снял. Вернее, Эмма его благополучно взломала и, вероятно, для Тана этого оказалось достаточно, чтобы поверить в смерть Норанда. Теперь же ему ничего не оставалось, как признать свою ошибку и во всеуслышание сообщить, что информация о смерти его второго кузена была преждевременной. «Больше скажу. Я был почти уверен, что он поступит именно так, как озвучила Ания, представив аварию как инсценировку самоубийства и попытку уйти от ответственности». А когда Норанда обследует целители и обнаружит у него в крови не только высокие дозы алкоголя, но и целый букет из запрещенных, да еще и плохо сочетающихся друг с другом препаратов, Хелена, вероятно, об этом позаботилась, то Тан с такой же скорбью, с какой когда-то говорил о грешках Норменда, будет вынужден признать, что второй его кузен также оказался весьма далек от идеала. Начнет сокрушаться, что не знала о его дурных привычках также красиво наврет, что Норанд его страшно подвел и демонстративно начнет скорбеть по этому поводу. А как только узнает, что из-за чрезмерного употребления сомнительных веществ брат больше никогда не станет прежним, Тан с радостью свалит на него все, что не успел свалить на Норминда, и с облегчением отряхнет руки, больше не боясь, что под давлением следствия кузен его сдаст. Само собой, метки в ауре Норанда Бусха целители тоже найдут, но их в принципе могут списать и на то, что кузен Тана имел доступ к тайнам рода, и метки появились у него как раз в связи с данным обстоятельством. А вот если менталисты обнаружат, что на Норанда оказывалось ментальное воздействие, и свихнулся он вовсе не на почве любви к запрещенным препаратам, то вот тогда для Тана и Ранда настанут непростые времена. Полноценное расследование и слишком глубокое погружение безопасников в дела Норанда, а значит и в дела рода, ему были нафиг не нужны, поэтому ему придется из кожи вон вылезти и сделать все, чтобы тхаэры не проводили лишних экспертиз, не слишком усердствовали с расследованием и вообще как можно скорее вернули непутевого брата в лоно семьи. То есть туда, где от него будет нетрудно избавиться. Если у Тана Иранда такие возможности, меня не особенно волновало. В моих интересах было лишь то, чтобы он отвлекся от нижнего города и наделал как можно больше ошибок, тем самым усугубив свое и без того непростое положение и еще больше притягивая к себе внимание тернийских спецслужб. А уж сумеет он выкрутиться или нет, это уже его проблемы, которые, надеюсь, займут его надолго. Одно меня несколько беспокоило в связи с этой ситуацией. Ания. И ее семья, чья репутация так или иначе зависела от репутации рода. Все же честь и достоинства для большинства аристократов вовсе не были пустым звуком и, полагаю, Ане и при всей ее нелюбви к Тану очень непросто далось признание в том, что основная ветвь ее рода оказалась такой неблагонадежной. Для нее это тоже был удар, причем довольно болезненный. Но даже зная, что сейчас ей очень непросто, я все равно не стал бы. Да и не смог бы остановить машину по уничтожению ее рода, где, несмотря ни на что, все еще могли остаться. И стопроцентно остались. Честные, порядочные... Верные своему долгу люди, которые пострадают лишь за то, что имели несчастье родиться в таком скверном месте, как провинция Босхо. Та же Ания, Лен-Арин, Лен-Назаранна Босха, глава комитета по делам несовершеннолетних, те из ее коллег, что были с нами честны, ребята патрульные, которые там помогли нам во время разбирательств. Есть там еще нормальные люди? Я точно знаю, что есть, но до тех пор, пока существует род, они обречены ему принадлежать. Более того, по собственной воле, даже на фоне громких скандалов, ни один из этих людей от босха не уйдет. Простые люди слишком инертны, чтобы вот так легко отказаться от своих корней. От рода и даруемых им привилегий. Они простые, те, что при должностях имеют в виду, еще и чересчур привязанные к своему месту и к руке, которая их кормит. Род для таких людей — это целый мир, в котором они ощущают себя нужными, значимыми, защищенными. Мир, наполненный смыслом, традициями и ритуалами. Никто по своей воле не захочет променять все это на неизвестность, и никто не рискнет уйти, зная, что уходит в никуда и что в другом месте, в том числе в другом роду, их никто не ждет. Поэтому да, я очень хорошо понимал этих людей и полностью отдавал себе отчет в плане возможных последствий. В том числе и в отношении тех, кого развязанная война так или иначе затронет. Само собой, Тан, когда заваривал эту кашу, об этих людях совсем не думал. Для него они не более, чем пешки в большой игре. А пешками, в его понимании, жертвовать не зазорно. Что же касается меня, я уже решил, что не остановлюсь. Не сдам назад, не отступлю, но при этом сделаю все, чтобы те, кто мне дорог, не пострадали от последствий войны, которую не я начинал, но которую планировал однажды закончить. Вечером того же дня, уже после аппаратной загрузки, которая, как и раньше, проходила дважды в неделю в Одере и Паруре, мне на теневой браслет пришло сообщение от КРИ с вопросом, как я планирую распорядиться своей немаленькой, надо сказать, добычей. Непосредственно перед началом операции он пообещал, что мою долю в этом вопросе будет определять первый, однако тут имелся один небольшой, но очень важный нюанс. Всю добычу, которую мертвые головы взяли на базе, они доставили потом на общий склад. В общак, из которого потом будет идти дележка, но я-то свое добро взял сам, и сам же его сгрузил в отдельное помещение, где еще с осени хранились другие мои вещи. И вот теперь Кри деликатно интересовался учитывать ли это самое добро в общей доле, или же я планирую оставить его себе, а плюсом к этому еще и из общего котла захочу чего-то отщипнуть? Я уже стоя в раздевалке отписался, что вся вторичка, то есть то, что я снял с убитых мною боевиков, по праву принадлежит мне, и что, как раньше, я передаю эту добычу в пользу мертвых голов, раз уж мы делаем общее дело. А вот содержимое склада, естественно, пойдет в общий котел, и дальше... Пусть первые икри сами решают, как ими распорядиться. Большого босса такой ответ полностью устроил, поэтому он уточнил только то, хочу я получить свой процент деньгами или же натурой, но мне ни оружия, ни амуниция в таком количестве были не нужны. Свои запасы в тайниках я и без того уже утрумбовал по полной, поэтому ответил, что совершенно не прочь сбыть ему товары по рыночной цене. И на этом, в общем, скользкий вопрос был улажен. А уже утром в Шанре на мой теневой счет упало сразу восемь с половиной деквионов золота. Та самая сумма, в которую Крии Первый оценили мое добро. Плюс ближе к обеду еще два с небольшим. Вероятно, это уже процент с общей добычи, Да еще похоже с учетом того вклада, который я внес в ее обнаружение. Десять лишних деквионов меня, конечно, удивили. Если честно, я рассчитывал, что получу вдвое меньше. Но, с другой стороны, на фоне уже имеющихся у меня 520 лямов, Это была сравнительно небольшая сумма, поэтому я лишь отметил изменения циферок на счете и благополучно о них забыл. А вот за новостями в тот день я, напротив, следил с гораздо большим вниманием, чем обычно, и к вечеру Шанре все-таки дождался официального комментария от Тана Босха по поводу недавно обнаруженного в столице живого, почти невредимого и умудрившегося уже дважды дискредитировать род Норанда Босха. Как я и предполагал, свое заявление Тан Эрант свел к тому, что Кузен после скандала с банком Дайрия, решил инсценировать собственную смерть. Для него это был самый логичный и безопасный вариант для оправдания грешков Кузена. Поэтому глава рода сообщил, что расследование, проводимое службой внутренней безопасности, выявило новые факты в деле о хищениях и денежных махинациях Норминда Босха и что в отношении Норанда якобы тоже обнаружены доказательства его причастности к аферам брата. Благодаря этому Норанду, со слов главы рода, грозило полное отлучение. А спустя какое-то время, я уверен, нам со скорбью сообщат о самоубийстве этого человека, который, не вынеся груза свалившихся на него проблем, предпочел уйти из жизни, нежели отвечать за содеянное. Само собой завирусившееся в сети видео с непотребным поведением кузена – Тан Эрант комментировать не стал. Сказал только, что служба общественного правопорядка разбирается с этим вопросом. Про воздействие на разум брата он тоже не произнес ни слова. Да и во всем остальном оказался предельно краток. Но я не сомневался, что он прекрасно осведомлен о том, что происходит, и почему Кузен чудесным образом воскрес именно тогда, когда в Нижнем Таирине была уничтожена последняя крупная база «Туран». Вот только рычагов воздействия в низах у него осталось очень немного. Да и прежний авторитет там он уже растерял. Это, в свою очередь, означало, что ни Босха, ни Туран попросту нечем ответить нам на столь дерзкую и публичную провокацию. По всем фронтам они вот уже не первый месяц несли огромные потери. Человеческие, финансовые, репутационные. Поэтому ситуация с Норандом могла их только дополнительно позлить. А вот отомстить за него они были уже не в силах. Так что на выступление Тана Эранда я, конечно, посмотрел, усмехнулся, мысленно отметив его самообладание и грамотно построенную речь, в которой не было ни одного честного слова. А когда дослушал его монолог, то просто спокойно погасил экран и также спокойно занялся своими делами. Отдел у меня на выходные было запланировано достаточно много. Нам с ребятами надо было ударно поработать на полигоне перед предстоящим в следующий Санре первым этапом соревнований по групповым магическим поединкам. В последний раз обговорить тактику боя с самыми сложными противниками, список которых мы тоже давно составили. Отработать те навыки, которые еще хромали, устранить оставшиеся ошибки и вообще вспомнить после полуторамесячного перерыва все самое важное, чтобы на турнире не ударить в грязь лицом. А еще третьего Арделя, в Санре, в нашей компании появилась первая в этом году именинница. В этот день свое девятнадцатилетие отметила Райсана Нарасха. Она, правда, изначально не планировала устраивать никаких сабантуев, да и на подарки, как истинная аристократка, не рассчитывала. Более того, когда мы все-таки вытащили ее в город и устроили в кафе небольшой праздник с поздравлениями, она выглядела не слишком довольной. В ее понимании, какое бы то ни было подчеркивание ее возраста, это отголосок прошлого, пережиток, так сказать, детства, тогда как она была очень серьезной Ленной и не хотела, чтобы даже в такой малости в этом кто-нибудь усомнился. Однако я нашел способ ее переубедить. Вернее, решил схитрить, и во время застолья дал команду сидящему в уголке и скромно поедающему орехи Юрку. И вот тогда, в какой-то момент, малыш отвлекся от своего занятия, Когда он, посмотрев на нас и дождавшись первого тоста, вдруг взял один из орехов, а потом неспешно подошел и с самым серьезным видом протянул имениннице... Честное слово, в ее глазах что-то дрогнуло. На протянутый ерком орешек горделивая Таня Нарасха уставилась с таким видом, словно ей преподнесли огромный бриллиант на бархатной подушечке. И, зная, насколько тяжело мой ши к ней привыкал, помня, как долго он к ней принюхивался и тщательно сторонился, она не нашла в себе сил отказаться от такого необычного подарка. Поэтому орех все-таки взяла, а потом очень бережно, аккуратно и на удивление ласково потрепала малыша за ушком и тихо-тихо сказала «Спасибо». После этого дело наконец пошло на лад, поэтому мы и в кафе посидели, и в парк аттракционов съездили, и по городу погуляли, и вообще оторвались знатно. От утренней меланхолии и Расхе к тому времени тоже не осталось ни малейшего следа. Поэтому она все-таки развеселилась, расслабилась, а ближе к вечеру, наконец, призналась, что не ожидала от нас такого, и что это был самый замечательный день рождения за всю ее жизнь. Впрочем, прошедшие выходные даже для меня стали, прямо скажем, лайтовыми. Ни тебе забот, ни тревог, ни изнуряющих тренировок, ни звонков с просьбой прийти и еще кого-нибудь убить. «Красота, да и только!» Ну, разве что к не мне пришлось разок заглянуть в гости, но та все еще была слаба, поэтому занятие, прямо скажем, получилось недолгим и по содержательности совсем простым. Но, как это обычно бывает, подобные затишья всегда являются временными. Поэтому уже утром в ОДР не успела столица переварить одну сенсацию о роде Босха, как по всем новостным каналам прогремела другая. Само собой, источники очередного вброса остались невыясненными, Однако утром в первый рабочий день новой недели вся сеть вдруг запестрела фотографиями и видео с изображением еще одного высокопоставленного чиновника из рода Босха. Причем на этот раз в объектив видеокамеры попал не просто близкий родственник Тана, но и бывший представитель родов Таирине, а ныне член совета родов при Рене, Лен Нойлан Босха, который и на фото, и на видео был запечатлен с неизвестной женщиной да еще и в весьма компрометирующих позах. Нет, откровенной чернухи там все-таки не было. Никто не снимал, как вышеупомянутые люди раздеваются до нога, а потом со стонами и сладострастными восклицаниями кувыркаются в постели. В этом плане все было достаточно целомудренно, однако в подобных вещах большего и не требовалось. Хватало и самого факта уединения. Невинных ласк, поцелуев, объятий, взглядов, поз. А все остальное люди распрекрасно додумали и сами. Неудивительно, что после появления сомнительного контента и без того порядком подогретое интернет-сообщество, которое три последних дня со смаком обсасывало неподобающее поведение и дурные привычки Лена Норанда Босха, при виде новой жертвы буквально взорвалось. «Лен Нойлан Босха изменяет супруги! Лен Нойлан Босха предатель! Какой позор!» Еще один неблагонадежный Лен из семейства Босха — это уже перебор». Как это обычно бывает, выложенные в открытый доступ фото и видео комментировали все, кому не лень. При этом не стесняясь в выражениях. А также активно перекидывали скандальные материалы друг к другу. Заодно добавляли сочных подробностей в описании, высказывали свои предположения, поэтому очень быстро этой темой заинтересовались буквально все. Причем наверняка, не только в Нарлоэне, но и за его пределами. Разумеется, внешность дамы при этом подверглась пристальному изучению и не менее активной критике. Статус мужчины, фото и официальное выступление которого на разных встречах, форумах и важных мероприятиях все сети тоже присутствовали и вовсе спровоцировали настоящий шквал негативных высказываний. Босха критиковали. В сторону рода снова посыпались насмешки, обвинения и масса негатива. Само видео буквально раскладывали на фрагменты и анализировали буквально по кадрам, чуть ли не по губам героев, читая, что они говорят друг другу, и безошибочно заключив, что у господина Нойлана Босха, примерного семьянина, мужа и отца, вот уже достаточно долгое время есть совершенно незнатная, вообще не именитая, да еще к тому же немолодая и не блистающая ошеломительной красотой любовница, с которой данный джентльмен встречается на регулярной основе. Более того, особо любопытные и жадные до скандальных подробностей блогеры в считанные Рейна успели выяснить, кто эта женщина, а также узнали, что у нее есть дочь, учащаяся на факультете целительства Первой Тернийской военно-магической академии. Причем кто-то даже додумался сравнить ее фото с лицами на семейных фотографиях Лена Нойлана и обнаружил несомненное сходство между Марой Инто и законной дочерью представителя рода Боска в Совете родов. И вот когда и эти фото появились в сети, одним словом, Мари Инта крупно не повезло. При таком бешеном интересе к ее личности, ее полное имя, курс, а также адрес, номер телефона и даже фото ее машины очень быстро появились в открытом доступе. Людям хотелось знать детали. Они жаждали смачных подробностей, Поэтому нашлись энтузиасты, которые без подсказок выяснили о Маре и ее матери все, что только можно и нельзя. Более того, охотно выложили эту информацию в сеть, провоцируя новый виток и без того грандиозного скандала. Так что уже к обеду возле дома семьи Инта появились первые журналисты. Да и особняк Лена Нойлана попал в самую настоящую осаду. Я, правда, не знал, что именно почувствовала Мара, когда проснулась этим утром и обнаружила, что стала интернет-звездой. Но отголоски, охватившей ее паники, до меня донесла Эмма, которая, как и раньше, считывала все ее звонки и сообщения. А их в это утро от Мары было достаточно. В первую очередь матери и отцу. И все с признаками отчаяния, ужаса, ярости, слез и злого бессилия. Потому что травля в сети — это еще не так страшно. А вот травля в обычной жизни — была способна кого угодно уничтожить, причем и физически, и морально. Впрочем, я решил, что это вполне достойная кара за попытку моего убийства, стремление искалечить жизнь Айрду и особенно за последствия для невезучей данны Архо, которая пребывала в это самое время в колонии и поселении и искупала не только свою, но и чужую вину. Учитывая то, что вся ситуация стала результатом действий Мары, начиная с провокации в клубе и заканчивая появлением в голове у крепыша посторонние ментальной установки, считаю что наказание она понесла достойное. Пусть и не такое, какое могла бы получить, если бы у меня были полновесные доказательства для суда. Естественно, в академии тоже закипели настоящие страсти по этому поводу, и само собой, что Мара Инто в ОДР на занятие так и не пришла. Более того, в академии она не появилась ни в Дуэре, ни в триеры, ни даже в чероры. И несмотря на то, что друзья, знакомые и однокурсники засыпали ее за эти дни настоящим валом из тревожных, недоверчивых и откровенно испуганных сообщений, ни на одно из них она так и не ответила. А утром в пару рек ее дому, потеснив толпу любопытствующих, прибыло роботизированное такси, после чего и она, и мать, загрузив в багажник большие сумки, благополучно отбыли в неизвестном направлении. Интересно также и то, что на этот раз официального заявления по поводу случившегося от имени всего рода Босха так и не последовало. Лену Нойлону пришлось самому во всем разбираться. Причем первые несколько дней он, похоже, просто выжидал, подчеркнуто отворачиваясь от журналистов на улице и категорически отказываясь комментировать происходящее. Вероятно, в то время в его душе еще жила надежда, что его спецы смогут убрать из сети компрометирующие файлы а при хорошем исходе сумеют доказать, что это не более чем вброс, фальшивка и попытка очернить репутацию хорошего человека. Естественно, из этой затеи ничего не вышло, потому что при таком бешеном интересе со стороны пользователей только ленивый не видел и не скачал себе на комп эти фотки и не посмотрел скандальное видео. По поводу их подлинности сомнений тоже ни у кого не возникло. Особенно после того, как нашлись желающие его проверить, и чуть ли не в прямом эфире разрушили все надежды Лена Нойлана на сохранение хотя бы видимости приличий. Видео и правда оказалось настоящим. Это многократно подтвердила масса самых разных блогеров и авторитетных специалистов. Поэтому на пятый день стремительно набирающей силы шумихи Лену Нойлану все-таки пришлось выйти к людям и публично, на камеру, признать свою вину. Для Норлоэна это, к слову, не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, среди аристократов было принято признавать свои ошибки и открыто в них каяться. Это, как ни странно, в какой-то мере снимало градус напряжения. Плавно переводило обычных грешников в статус кающихся. Простые люди воспринимали прилюдное покаяние как торжество правосудия и правды над ложью. Поэтому, по большому счету. Со стороны Лена Нойлана это был не последний шаг в пропасть, а наоборот, первый шаг к изменению общественного мнения. Просто потому, что признание своих ошибок — это признак силы, а не слабости. А народ, любой народ, что на Земле, что в Норлаэне, намного лучше относится к нагрешившим, но честно в этом признавшимся, чем к тем, кто до упора открещивается и отрицает очевидное, тем самым окончательно запутываясь во лжи, и теряя последние крохи уважения у окружающих. Что же касается Лэна Нойлана, то он, к моему немалому удивлению, пошел еще дальше. Он, выступая перед камерой, не просто признал свою ошибку и извинился за неподобающее поведение. Нет. Он отдельно извинился перед своей семьей за то, что та, вольно или невольно, оказалась во все это втянута, а также перед своей супругой, которая все эти дни хранила ледяное молчание. Еще он пообещал, что немедленно подает в отставку, поскольку считает себя не вправе больше занимать высокий пост в совете родов. А также не стал отрицать, что уже достаточно долгое время испытывает к женщине на видео глубокие чувства, после чего официально признал, что у него есть внебрачная дочь, и сообщил, что, несмотря на любовь к своим законным детям, при любых обстоятельствах намерен продолжать оказывать поддержку женщинам, которые ему дороги. И вот когда он заявил об этом на всю страну... Знаете, думаю, многие, кто его слышал, неожиданно поняли, что готовы не осуждать, а в чем-то даже уважать этого человека. За его смелость, за силу, за убеждения и особенно за отношение к семье, которую он, вопреки всем законам и правилам, рискнул поставить выше рода, выше денег и выше любых материальных благ. После его заявления накал страстей, вызванный самим фактом измены, значительно поутих. Народ, сполна удовлетворившись публичным признанием, вскоре переключил внимание Смары и ее матери на самого Лена Нойлана, чья уверенная, спокойная речь, полагаю, на многих произвела впечатление. Более того, наверняка нашлось немало тех, кому понравилась твердая позиция этого человека. Поэтому хоть все свои должности и прежнее положение в роду – Он, можно сказать, потерял, то вот уважение простых людей к нему определенно прибавилось. Что же касается меня, то я даже сейчас хорошо помнил, что это именно с его подачи и по его приказу Мара Инта пыталась меня убить, а также то, что в том числе и из-за его действий пострадали Аирдбосх и Дана Архо. Поэтому отмеренное ему наказание также считал заслуженным, а вот то, как он принял этот удар, что ж. Пожалуй, за это Лен и впрямь был достоин талики уважения. Но до тех пор, пока он оставался членом рода Босха, лично для меня, несмотря ни на что, он оставался врагом. Поэтому о содеянном я не сожалел, и сожалеть, скорее всего, не буду.